«Мемель». «Вот и мемель», — сказал адмирал Мишуков, опуская трубу. «Эскадр на шпринг, канонирные палубы обсушить, крюйт камеры проветрить, команде по две чарки, кашу сей день варить с потрохами телячьими, дать сигнал на вахтмейстер, капитану бомбардиров Вальронду явиться на борт флагмана». Ветер, дунувший из-за куришгавской косы, сорвал жиденький паричок адмирала и заплескались седые волосы моряка, кое-как обкромсанные ножницами. А на серые взбаламученные в воде рейда мотала бомбардирские корабли с зарифленными парусами. Захлёстывала пеной селафаила, Дандера и Юпитера, рвала и корей прам дикий бык, гневный и щетинистый от пушечной ярости, а на фрегате Вахтмейстер В нитку тянула над рейдом Брейд вымпел начальника бомбардиров Александра Валеронда. Там уже отвалил вельбот, шли на веслах, выгребая в пении в песнях, и скоро на борт к адмиралу поднялся капитан третьего ранга Валерон. Лицо красное, будто ошпарено. Глаза распухли от соли и ветра, круглые, как у кота. Возле голенастых ног бомбардира крутился кортик офицерский, а на нем золотом. «Виват Россия!» «Саня!» — сказал ему в каюте Мишуков. «На завтра штурм!» «Готовы ли?» — и налил пузатую чарку Перцовой. «Твоя!» «Пей, а я полюбуюсь!» «Еще с молоду зарок дал!» «После 70 лет в рот ее проклятой не брать!» «Дошли!» — рапортовал Вальронт таким побытом «На Юпитере Фокс несло, он же, падает две стенги переломил». На наговорили восемь кнехтов с планширем за борт ковырнулись все сгнило кусками валится на волне кранцы била ядра пушечные по деком раскатились воду из трюмов качаем ведрами не флот у нас а труха не труха у нас а флот санька отвечал ему мишуков ежели б трухой были так до мемели не дошли б а за то что вы моряки не трухлявые от тебе и еще чарочка отправочка Выпей, голубь, во славу Божию, и ступай фарватер мерить. Вальронт выпил, не кривясь, пошел прочь на дек. Кованные медью ботфорты бомбардира глухо били в палубный настил, звеня застежками, будто шпорами. Когда перелезал через фальшборд, вздернулись рукава мундира, шитого не по росту, и стали видны на локтях свежие заплатки. Парады в Петербурге остались, а здесь под мемелем, и так сойдет. Русские моряки в те времена были бедны, как церковные крысы. Платили им самый мизер, да и того годами от казны не доплачешься. Шли на флот больше дворяне мелкотравчатые, дети и внуки моряков, или те, кто знал, почем фунт лиха, и был корпус морской предан службе своей до иступления. Это была почти каста, сознательно отгородившаяся от дворцовых интриг, притиравшая золоченые шатры сухопутных полководцев, Годами качались они на палубах, редко сходя на берег, ели солонину из бочек, сажали в гаванях лук и редьку, а своих, чтобы не тратиться на два стола, иногда держали под палубой возле самых пороховых бочек. На рассвете 20 июня эскадра пошла на прорыв в курижгавскую заводь. В корме вахтмейстера собрались офицеры, Над старенькими клавикордами болтала качкой длинный стержень барометра. В его столбе тускло отсвечивала ртуть. Из угла кают компании неласково и сумрачно глядел с иконы святой Николай Угодник, стародавний шеф российского флота. А наверху уже шипела палуба, которую матросы окатывали водой на случай пожара. «Вы, господа высокие офицеры, и вы, господа благородные гардемарины», — произнес Вальронд. Слов скажу мало, благо не ради слов война учалась жестокая. Ежели примечу в кораблях робость, то велю робеющим встать на шпринг намертво. Дабы прусаки на нас глядя ведали, пришли мы сюда прочно, а маневров для чести нашей обидных не будет. Теперь прошу, господ, наверх, по батареям, по декам, по мачтам. Эльфант и дикий бык, два отчаянных прама, Свистя обтяжкую текелажа, уже рванулись через прибой прямо в горло залива. Розовые от лучей солнца торчали вдали башни Мемеля. А в батарейных деках было сизо от чада, из растворенных портов торчали чугунные зады пушек. Тут уже началась веселая работа. — Братцы, — сказал мичман Мордвинов, — бери, не обожгись. В огне жаровни краснело ядро. Матросы в черных цилиндрах на головах, словно лондонские франты, но зато босиком, голые до пояса, подхватили черпаками раскаленное ядро. «Отскочи!» — шипящее ядро тесно погрузилось в жерло. Чертя по небу огненный след, словно комета, ядро опустилось за стенами крепости. Поворот, и Юпитер, кренясь на оверштаге, врывается, в вкурежгав следом за прамами. Корабли-бомбардиры идут под громадными знаменами ярко-красного цвета. Это вызов к бою, и вызов виден всем издалека. Вот и коса, желтый зыбучий песок дюн, редколесье сосен, прижатых к воде. С косы стреляет по кораблям прусская батарея. «Сбить ее!» — доносится голос Валеранда. Рявкают 33 пушки правого борта. Заглатывая дым, снуют в палубе прокисшей от гари матросы, Трещат осадные канаты. Пушки влетают от залпов обратно, царапая палубные настилы, режут доски крючими, как пилой. «Бомба! Эй, в камерах Пошёл бомбы наверх!» Пятипудовые громадины плывут в пасти пушек. «По крепости!» Крепость уже горит в огне ее крыши. Прусское ядро, разрывая снасти, влетает в батарейный декк. Крушит деревянные пилерсы, бьется в шпангоуты, меча среди босых пяток. Люди привыкли к такому, они не теряются. «Уксус, ваше благородие, куды бочку ставить?» Пушки уже перегрелись, и теперь хоботины их едко шипят, охлаждаемые уксусом. Палуба наполняется вонью. «Нос не зажимай!» — кричит Мордвинов. «Дамы уксус нюхают, чтобы в чувство прийти». В аптеках заразу эту флакончиками торгуют, а у нас, Эван, бочка. Хоть насмерть унюхайся. Бомба пошла, отскочи, ребята. А наверху виднее и разрывы бомб, и пожары в городе за чертою крепостных стен. Думают прусаки сдавать мемель или предстоит брать его штурмом. Быть крови или не быть. С флагмана на вахтмейстере принимают ободряющий сигнал Мишукова. Молодцам бомбардирам по две чарки водки. Валерант оскорблен. Он переживает эту обиду. Две чарки? Курям насмех. Там и пить-то неча. Поднять на мачту сигнал мало. Машуков разрешает выдать по три чарки. Оно лучше, смеется Валерант. Теперь не стыдно будет в мемеле показаться. Мои прамы уже под стенами. Только бы армейские нам не подгадили. А флот дело знает. Русская инфантерия дело знала не хуже флотам. Но долгая стоянка среди лесов и болот, в нищих ливонских мызах и редкий отдых в проезжих корчмах и хлевах изнурили армию задолго до похода на Пруссию. Солдаты болели, их лихорадило, покрывало язвами от холодов и несносной грязи кочевий. Как назло перед самым походом выпал пост, иначе голод, ибо всей земле ни луку, ни чесноку найти нельзя, а солдаты в постные дни тем только и питаются», — так отписывал конференции фельдмаршал Апраксин. Конференция обратилась в Святейший синод с неслыханной просьбой отлучить армию от поста. синод в этом случае никакого святотатства не усмотрел. Напротив, люди сенотские оказались патриотами. Пост был отменен для тех полков, которые участвовали в кампании. Теперь каждый солдат Апраксина стал получать фунт мяса, две чарки водки на день и по гарнцу пива. Армия зашевелилась, повеселела и пошла, пошла, пошла. Две дивизии Апраксина и Лопухина шагнули за Неман. В русских войнах жила льстящая надежда, что неприятелю никак против нас устоять немочно. Под проливными дождями хлебая горе на размытых прусских дорогах шли с этой надеждой в победу отчаянно матеря обозы которые замедляли движение армии в сторону же от генерал марша армии был отправлен особый отряд генерала фермера дабы в купе с флотом брать прусскую крепость мебель велим велимович фермер был англичанином но родился в москве с молоду состоял на российской службе Хороший был инженер, но плохой полководец. Любил подписывать интендантские бумаги и вести прибаутные переговоры с маркетантами. Пушечного грома не жаловал. огром был, да еще какой, пока бомбардирские корабли Вальранда били по мемелю с моря, осадные гаубицы с суши колотили ядрами в башни крепости. Русским отвечали 80 пушек из цитадели. Но моряки и солдаты напрасно старались. Фермер боялся решить дело отчаянным штурмом и перешел к осторожной осаде. «Пошлите парламентера к мемельскому коменданту», — наказал он к вечеру. «Может, он пожелает и так сложить оружие?» Комендант послал парламентера к черту и запалил мемельские предместья. При свете пожаров, всколыхнувших мрак ночи, русские солдаты копали шанцы. Осада началась по всем правилам военного искусства, как того и желал фермер, убоясь штурма, когда, как известно, солдаты правил классических избегают. Впрочем, и осаду гарнизон Мемеля не выдержал. Он прислал своих парламентеров с просьбой о пощаде. Фермер сидел в голубом шатре насквозь пронизанном солнцем, когда депутация горожан и гарнизона принесла ему связку ключей от Мемеля. 6 здоровенных пудовых отмычек от крепостных ворот. Теперь их можно видеть в музее артиллерии в Ленинграде. Губернатор фон Левальд, заметил глава депутации, повелел коменданту нашему сдать город Мемель на почетных условиях, чтобы гарнизон, казна и оружие в крепости не остались. «Нельзя того», — отвечал фермер, забирая ключи. «Пощупайте подушку», — шепнул ему глава депутации. «Подушка» на которой лежали ключи, была тяжела от золота, зашитого внутри нее, и фермер отпустил парламентеров. Хорошо, — разрешил он, — можно гарнизону выйти с оружием, но без отдания воинских почестей. Заскрепели ворота, и под барабанный бой гарнизон крепости ушел из мемеля. На узкие купеческие улочки с гиканьем влетели казаки. Молодцеватые калмыки, подоткнув полы ярких халатов за пояса, загоняли лошадей в сады, пусть кони мягкими губами оберут с земли опавшие от канонады яблоки. Комендантом крепости был назначен молодой Суворов. Вечером 24 июня Мишуков прошел в шатер фермера. «Что есть измена?» — спросил адмирал по-английски. «И каково ее карать по регламенту воинскому?» Добавил потом уже по-русски. «Рази есть смысл, что прусаки с пушками ушли?» Велим Велимович поднял рыжие глаза на старого адмирала. «Захара Данилыч», — ответил он, — «как москвич чисто по-русски, — война ведь имеет еще и законы рыцарства. Без лишней крови удобнее жителей Мемеля к присяге на верность России приводить. Сами в подданство наше лезут, без понуждения». Апраксин, когда ему доложили об этом рыцарском поступке фермера, пришел к печальному выводу. «Опять нам из Питера попадет. Тамотка при дворе ахти, как мною недовольные. Будто сплю я тута. Во жизнь собачья!» Чтобы оправдать себя перед Петербургом, Апраксин размашисто бросил свою армию вперед на Кёнигсберг, отрезая войска фон Левальда от столицы Восточной Пруссии. На бестужеве рюмени давно горела рубашка, и теперь он подстегивал фельдмаршала действовать смелее. Сейчас канцлер нуждался в успехе армии, пусть даже малом, чтобы замолчали его противники. Апраксин шел вперед в страхе, в опаске, в поту. Левольд убрался с войсками далеко за Неман, а русская конница наскоком, словно молния, прочеркнула Тильзит и Инстербург. Кронштадтские галеры, грузно качаясь на мутных рейдах, принимали в свои трюмы голдящие оравы прусских пленных, Кёнигсберг пребывал в панике, начальство бежало в померанию сея слухи о зверином облике калмыков и казаков.